Тесс Герритсон. «Гиблое место». Роман. Перевод с английского Куликовой. Москва. Книжный клуб. 36,6. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. «Гиблое место». Восьмая книга в серии романов Тесс Герритсон о полицейских и врачах, вступивших в борьбу с убийцами. В поселке Лучший мир стряслось что-то ужасное. Снежный буран заставляет Мауру Айлс задержаться в этом жутком месте. Она приехала на конференцию в Вайоминг и, встретив однокурсника, согласилась отправиться с ним и его друзьями далеко за город на лыжную базу. Их машина завязает в снегу, и путешественникам приходится искать приют в лучшем мире. Через несколько дней Джейн Рицоли прилетает в Вайоминг на поиски пропавшей подруги, а местные власти обнаруживают сгоревшую машину с останками четырех людей, одна из них якобы Маура. Напряженный стиль повествования, мастерское владение интригой, блестящее знание медицины и психологии преступника, вера в добро и неизбежное наказание зла все это делает Тес гаррисон мастером современного медицинского триллера. Посвящается Джеку Р. Уайненсу из школы Карни города Сан-Диего. Ваши уроки я не забуду никогда. Благодарности. Работа писателя требует одиночества, но я не одинока. Мне повезло, потому что мне помогают и всячески меня поддерживают мой муж Джекоб, литературный агент Макрули, и редактор Линда Морроу. Я также очень благодарна Селине Уокер из издательства Transold, Брайану Маклендону, Либе Магуайр и Ким Хави из Ballantyne Books, а еще энергичной и чудесной команде агентства Джейн Ротрозен. Глава первая.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 — Ерунда какая-то. Она недостаточно подробная. — Может, Лола ошибается, — предположила Маура. — Ну вот, спохватилась она. Теперь и я назвала устройство дурацким именем. — Она новее, чем эта карта, — возразил Дук. — Наверное, это сезонная дорога или частная. — А частной не было предупреждения, когда мы сворачивали. — Знаешь, все-таки надо вернуться, — сказал Арлу. Я серьезно. — До развилки пятьдесят километров. —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 Глава шестая. «Я не вижу линии электропередачи», — сказал Арло. «Значит, у меня не получится зарядить айпот, огорчилась Грейс. «У них могут быть подземные кабели», — предположил Дук. «Или генераторы. На дворе двадцать первый век. Никто не живет без электричества». Он поправил рюкзак. «Пошли, путь не близкий. Нам надо попасть туда еще засветло». И они начали спускаться по склону, перелезая через сугробы навстречу ветру, который словно крапивой жалил лицо. Дух шел первым, прокладывая путь по девственно чистой снежной целине, а Грейс, Элейн и Арло вереницей следовали за ним. Маура шла замыкающей. Хотя они двигались под горку, этот отрезок пути оказался очень изматывающим, потому что в долине снег был глубже. Они уже не переговаривались, сил хватало только на то, чтобы переставлять ноги. В этот день все шло абсолютно не так, как представлялось Маури. «Вот если бы мы не послушались навигатора и сверились с картой», — думала она, — «мы бы уже были на лыжной базе и потягивали бы вино, сидя у пылающего камина. И главное, если бы я не приняла приглашение Дуга, я бы вообще не застряла здесь с этими людьми. Я бы вернулась в свою гостиницу, где ночью безопасно и тепло. Безопасность и надежность — вот чему она всегда отдавала предпочтение» вложения без риска, безопасные машины, безопасные путешествия. Только с мужчинами она позволяла себе рисковать, и каждый раз это плохо кончалось. «Даниэл, а теперь вот Дуглас, надо взять за правило», — сказала она сама себе. «Впредь лучше избегать мужчин, имя которых начинается на «Д». Но на этом сходство двух мужчин и заканчивалось. Дуглас был очарователен отчасти благодаря своей неуправляемости и безрассудству. Рядом с ним и Маури хотелось быть безрассудной. И вот вам результат, — думала она угрюмо, ковыляя вниз по склону горы, доверилась этому безалаберному типу, и куда он ее завел? Самое ужасное, Дуглас упорно не желает признаваться, что оказался в непростой ситуации, которая чем дальше, тем хуже становится. В солнечном мире Дуга все всегда должно закончиться наилучшим образом». Начало смеркаться. Они прошли примерно полтора километра, и ноги Мауры словно налились свинцом. Если сейчас она упадет от усталости, остальные, наверное, и не услышат. Когда стемнеет, ее уже не найдут. К утру ее полностью занесет снегом. Как просто, оказывается, взять и исчезнуть. Стоит заблудиться в метель, и тебя заметет, накроет белый сугроб. Никто так и не узнает, что с тобой стало. Ни одному из бостонских знакомых Маура не сказала о предстоящей ночевке в горах. В кои-то веки она решилась на необдуманный поступок расслабиться и получить удовольствие, как говорит Дуг. К тому же Маура надеялась выбросить Даниэла из головы и проявить независимость, убедить себя, что она все еще сама себе хозяйка. Сумка соскользнула с плеча, мобильник вывалился на снег. Маура схватила его, отряхнула и проверила прием. По-прежнему нет связи. «Здесь это бесполезная безделушка», — решила она и выключила телефон, чтобы не разряжался аккумулятор. Интересно, звонил ли ей Даниэл? Встревожился ли он, что Маура не отвечает на его голосовые сообщения? Или решил, что она специально пропускает его звонки и будет дожидаться, когда она сама нарушит молчание? «Если ты будешь ждать слишком долго, я могу умереть», — подумалась Маури. Вдруг... Разозлившись на Дэниела, на Дугласа, на весь этот скверный, незадавшийся день, она точно бы кринулась в последний сугроб, глубиной по пояс. Вскоре Маура, пошатываясь, догнала попутчиков, которые уже стояли на ровной земле. Теперь можно было, наконец, перевести дух. Изо ртов путешественников вылетали облачка пара, снежные хлопья порхали, как белые мотыльки, и приземлялись с тихим звуком, похожим на тиканье часов. В сгущающейся мгле можно было различить два ряда однотипных домов, темных, таинственно притихших. У всех зданий были одинаковые покатые крыши, одинаковые пристроенные гаражи, одинаковые верандочки и даже качели на них были одинаковые. Во всем, вплоть до количества окон, эти домики выглядели как настоящие клоны. «Добрый вечер!» — крикнул Дук. — «Есть тут кто-нибудь?» Ответом ему было лишь... Эхо в обступивших долину, горах, да и оно вскоре смолкло вдали. — Мы пришли с миром! — крикнул Арло. — И принесли кредитки! — Не смешно, — заметила Элейн. — Мы тут околеем от холода. — Ничего подобного никто не околеет, — возразил Дуг. Он, громко топая, поднялся на крыльцо ближайшего домика и забарабанил в дверь, подождал несколько секунд и снова постучал. В ответ на веранде скрипнули качели, их сиденье покрывал снег. «Ломай замок!» — сказала Элей. «Ну, на крайний случай!» Дуг повернул ручку, и дверь распахнулась. Он оглянулся на своих спутников. «Будем надеяться, что там никто не караулит нас с двустволкой». В доме было не теплее, чем снаружи. Путешественники стояли в полумраке, поеживаясь и выдыхая облачка пара, словно огнедышащие драконы. За окном угасал свет серого зимнего дня. «Ни у кого случайно фонарика нет?» — спросил Дук. — У меня, кажется, есть, — сказала Маура и полезла в сумочку за светодиодным фонариком «Маглайт», которым всегда пользовалась на работе. — Вот черт! — пробормотала она только сейчас, вспомнила, что оставила его дома. — Я не думала, что он мне понадобится на конференции. — Может, где-нибудь выключатель есть? — На этой стене нет, — сказала Элейн. — Вообще не вижу розеток, — заметил Арлу. «И электроприборов включенных нет», — он помолчал. «Знаете что? Похоже, тут нет электричества». С минуту все подавленно молчали, расстроенные новым открытием. Не было слышно ни тика, ни часов, ни урчания холодильника. Вокруг царила мертвенная пустота нежилого пространства. Вдруг звякнул металл, и Маура от неожиданности подскочила. «Простите». Извинился стоявший возле очага орло. Я прокинул какую-то каминную штуку. Он помолчал. «Эй, да тут спички есть!» Они услышали чирканье спички, и в дрожащем свете желтого язычка пламени увидели дрова, сложенные возле камина. Но тут спичка догорела. «Давайте разведем огонь», — предложил Дуг. Мауров вспомнила о газете, купленной возле автозаправки, и достала ее из своей сумочки. «Нужна газета для растопки?» Нет, здесь их целая куча. В темноте было слышно, как дуг шарит в поисках щепы и шуршит бумагой. Он зажег новую спичку, и бумага занялась. — Да будет свет! — провозгласил Арло. Так и случилось. А еще стало тепло, когда запылали щепки по комнате, стали распространяться блаженные волны горячего воздуха. Дуг подбросил в огонь два полена, и все придвинулись ближе, с наслаждением подставляя лица и руки живительному теплу и свету. Теперь можно было разглядеть комнату. Мебель была деревянная, простая и грубо сделанная. На полу у камина лежал большой домотканный половик. Стены были голые, если не считать плаката в рамке. На нем был изображен мужчина с пронзительными черными глазами и гривой пышных темных волос. Он с благоговением взирал в небеса. — А вот и керосиновая лампа, — сказал Дук. Он зажег фитиль и улыбнулся, когда в комнате стало еще светлее. — Теперь у нас есть свет и куча дров. Если их подбрасывать, помещение скоро прогреется. Маура вдруг нахмурилась, глядя в камин, где было много старой золы. Дрова горели отлично, язычки пламени обхватывали поленья, словно острые зубы. — Мы про Вьюшку забыли, — сказала она. — Но горит хорошо, — ответил дух. — Дыма нет. О том и речь. Маура присела на корточки и заглянула в дымоход. В Вьюшка была открыта. Вот что странно. — Почему? — Потому что хорошие хозяева, когда запирают дом на зиму, выметают старую залу и закрывают вьюшку. Маура помолчала. — А еще запирают дверь. Все притихли. Слышно было лишь, как потрескивают дрова в камине. Маура видела, что другие озираются с опаской, вглядываясь в темные участки помещения. Она знала, о чем они сейчас думают, а действительно ли жильцы покинули этот дом. Дуг поднялся и взял в руки керосиновую лампу. — Пойду осмотрю остальные помещения. — Я с тобой, папочка, — сказала Грейс. И я вызвалась Элейн. Теперь поднялись все, никто не хотел оставаться в комнате. Дуг первым вышел в прихожую. Косые тени от лампы метались по стенам, они вошли в кухню, пол и шкафчики из сосны, дровяная печь. Над раковиной из черного сланца виднелся ручной насос для колодезной воды. Но больше всего их поразил обеденный стол. На нем были четыре тарелки, четыре вилки и четыре стакана с замерзшим молоком. На тарелках лежала затвердевшая и покрытая морозной коркой еда — Что-то темное, комковатое, рядом с горками окаменевшего картофельного пюре. Арло ткнул вилкой в темный комочек. Похоже на фрикадельки. Как думаете, где тарелка медвежонка? Примечание медвежонок — популярный персонаж американской детской программы «Улица Сезам», не участвующий в ее российском варианте. Вероятно, увидев четыре тарелки, Арлов вспомнил медвежью семью из улицы Сезам. Медвежонка, его сестру Кудряшку, маму-медведицу и папу-медведя. Конец примечания. Никто не засмеялся. «Они оставили обед на столе», — сказала Элейн. «Налили молока, разложили еду, а потом...» Ее голос присекся, и она посмотрела на Дуга. В полутьме керосиновая лампа вдруг мигнула, откуда-то потянула сквозняком. Дуг подошел к окну, оно было распахнуто, настежь и закрыл его. «Это тоже странно», — заметил он, мрачно глядя на толстый слой снега, скопившийся в кухонной раковине. «Кто оставляет окна открытыми, когда на улице мороз?» «Эй, глядите-ка, тут есть еда!» Арло открыл дверцу буфета и обнаружил полки, заставленные съестными припасами. «Мука, сушеная фасоль, а в банках кукуруза, персики, соленые огурчики...» Ну, этого нам до второго пришествия хватит. Доверьтесь, Арло, он всегда найдет, чем подкрепиться, съязвила Элейн. А что? Я всего лишь последний охотник-собиратель. По крайней мере, с голода мы не умрем. Ну, такого с тобой никогда не случится. А если мы растопим эту печь, сказала Маура, дом быстрее нагреется. Дуг глянул наверх, в доме ведь был второй этаж. Надеюсь, больше нигде нет открытых окон. Надо бы проверить другие комнаты. И снова все вызвались пойти с ним. Никому не хотелось оставаться. Дук заглянул в пустой гараж, потом направился к лестнице на второй этаж. Он поднял лампу повыше, но слабый свет выхватил из темноты лишь ряд полутемных ступенек, уводящих в кромешную мглу. Компания двинулась вверх по ступеням. Маур шла последней, и ее окружала самая густая мгла. В фильмах ужасов? Замыкающий, бедный неудачник, всегда первым принимает на себя удар. В его спину сразу же вонзается стрела или топор обрушивается ему на голову. Маура бросила взгляд через плечо, но позади чернела лишь тьма. Первая комната, в которую вошел Дук, оказалась спальней. Все остальные поспешили следом и увидели большую, аккуратно застеленную деревянную кровать. У изножья стоял сосновый сундук, на нем лежали небрежно брошенные джинсы. Мужские, пятьдесят второго размера, с потертым кожаным ремнем. Пол в спальне был присыпан снежной крупкой. Видимо, нанесло из окна, которое и здесь было распахнуто. дух закрыл его. Маура подошла к комоду и взяла в руки фотографию в простой оловянной рамке. На снимке были изображены четверо — мужчина и женщина, между которыми стояли две светловолосые девочки, лет 9 десяти с аккуратно заплетенными косичками. У мужчины волосы были зачесаны назад — Он смотрел в объектив так решительно, словно бросал вызов каждому, кто усомнился бы в его власти. Женщина, тоже со светлыми косами, была бледна и некрасива. Черты ее бесцветного лица почти сливались с фоном. Маура представила, как эта женщина хлопочет на кухне, светлая прядь выбивается из прически и падает на лицо, или накрывает на стол, раскладывает по тарелкам еду, горки картофельного пюре, мясо с подливкой. А что потом? Что заставило все семейство бросить нетронутую еду и оставить ее засыхать на столе?» Элейн вцепилась в руку Дуга. «Ты слышал?» — прошептала она. «Все замерли». Только теперь Маура услышала поскрипывание, как будто кто-то ступает по деревянным половицам. Дуг медленно вышел в коридор и направился к следующей двери. Высоко подняв лампу, он шагнул в соседнюю комнату, это оказалась еще одна спальня». «Боже, какие мы идиоты!» — рассмеялась Элейн и указала на дверь чулана, которая раскачивалась и скрипела под порывами ветра, залетавшего в открытое окно. Успокоившись, она без сил опустилась на одну из кроватей близнецов. «Заброшенный дом только и всего. А мы напридумывали всякого и сами себя запугали». «О себе говори», — сказал Арло. «Да ладно, как будто ты не струсил». Маура закрыла окно и вгляделась в ночную мглу. Она не увидела ни огней, ни каких-либо иных признаков того, что в мире есть еще хоть кто-то, кроме них. На письменном столе лежала стопка учебников. Программа индивидуального домашнего обучения, уровень 4. Маура раскрыла учебник на странице упражнений по правописанию. Имя и фамилия ученицы были выведены печатными буквами на внутренней стороне обложки «Абигайль Страттон». Одна из двух девочек с фотографией решила Маура. Это их комната. Но, оглядывая стены, она не заметила ни одной вещи, которая бы указывала на то, что здесь жили девочки-школьницы. Здесь не было ни плакатов с героями фильмов, ни фотографий звезд, только две аккуратно застеленные одинаковые кровати и эти учебники. «Думаю, теперь мы можем считать этот дом нашим», — сказал Дук. «Засядем здесь и будем ждать, пока кто-нибудь придет за нами». «А если никто не придет?» — спросила Элейн. Но должны же нас схватиться, в конце концов. Мы забронировали номера на лыжной базе. Они подумают, мы их кинули. А на работу нам выходить только после дня благодарения, через девять дней. Дук посмотрел на Мауру. Ты собиралась завтра лететь домой, кажется? Да, но никто не знает, что я поехал с тобой, Дук. Никто не знает, где меня искать. Из какой стати они будут искать нас здесь, добавил Арло. Это ж дикие места! Дорогу откроют не раньше весны, а это значит, много месяцев пройдет, прежде чем нас отыщут. Арло опустился на кровать рядом с Олей и уронил голову на руки. Боже, как мы влипли! Дуг окинул взглядом своих приунывших спутников. Ну, а я не намерен поддаваться панике. У нас достаточно еды и дров, так что смерть от голода и холода нам не грозит. Он дружески хлопнул Арло по спине. «Держись!»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 А может, веселиться на прополую, в этом своем войоминге, вдали от Даниэла Брофи, вдали от работы, в которой все напоминает о смерти и разложении? — Все в порядке? — крикнул Ейфрост. Джейн сунула телефон в карман и посмотрела на Барри. — Да, — ответила она. — Я уверена, что все хорошо. Глава восьмая — Как по-вашему, что здесь произошло? — спросила Элейн, слегка растягивая слова — Она выпила слишком много виски. Куда делась эта семья? Путники сидели возле камина, кутаясь в одеяло, которые обнаружили наверху в выстуженных спальнях. Банки и обертки, оставшиеся от недавнего пира, валялись рядом на полу. Ужин состоял из свиной тушенки с фасолью, макарон с сыром, соленых крекеров и арахисового масла. Эти продукты с повышенным содержанием натрия... Они запили бутылкой дешевого виски, которую удалось найти в дальнем углу кладовки за мешками с мукой и сахаром. Наверное, это ее виски, подумала Маура, вспомнив запечатленную на фотографии женщину с пустыми невыразительными глазами и бледным лицом. Свой тайный запас спиртного она наверняка стала бы хранить в кладовой, туда муж ни за что не полез бы искать. Судя по всему, он считал, что стрепня — женское занятие. Маура сделала глоток Виски обожгло горло, а она задумалась, что толкнуло женщину к пьянству. Какие страдания заставили ее искать утешение в алкоголе? «Что ж», — начал Арло, — «мне в голову приходит лишь одно логическое объяснение. Куда ушли эти люди?» Олень снова наполнила свой стакан, добавив чуть-чуть воды. «Интересно послушать». «Итак, время ужина». «Жена с ужасной прической ставит на стол еду» и все готовы сесть, помолиться или что там у них положено. А муж вдруг хватается за грудь и кричит, «Мне плохо сердце!» Все набиваются в машину и мчатся в больницу. Оставив входную дверь открытой, Хочу ее запирать? Что тут воровать-то?» Арло презрительно махнул рукой в сторону мебели. «Кроме того, кому тут вламываться?» «Кругом глушь, неживой души!» Он помолчал, поднял свой стакан и насмешливо добавил, «За исключением всех присутствующих». Такое впечатление, что они уехали много дней назад. Почему не вернулись? «Дороги», — сказала Маура. Она достала газету, купленную днем в магазине при автозаправке. Теперь казалось, что это было так давно. Развернув газету, она поднесла ее поближе к камину, где было светлее, так что все смогли прочесть заголовок, который она заметила и раньше, когда оплачивала покупку. «Холода возвращаются». После недели на редкость теплой погоды, когда столбик термометра поднимался до рекордной отметки плюс 19 градусов по Цельсию, к нам пришли холода с порывистым ветром. Метеорологи предсказывают, во вторник вечером начнется обильный снегопад. Предполагают, что выпадет от 50 до 100 миллиметров осадков. Вскоре после этого нас ожидает еще более мощный бура, а в ближайшую субботу снегопад может стать даже сильнее. Может быть, они не смогли вернуться, сказала Маура. Может, они уехали до снегопада во вторник, когда дорога еще была чистой? — Это объясняет, почему окна были открыты, — поддержал Дуг. Потому что было еще тепло, когда они уезжали, а потом пошел снег. Он кивнул на Мауру. — Ну, разве я не говорил вам, что она — сокровище? — Доктор Айлс всегда найдет логичное объяснение. — Это значит, что обитатели дома собирались вернуться, — подытожил Арло, — после того, как дороги расчистят. Если не передумали, добавила Элейн. Они оставили дом не запертым, а окна открытыми, настежь. Значит, они обязаны были вернуться сюда. Здесь ведь нет ни электричества, ни соседей. Да какая нормальная женщина смириться с этим? А правда, где все их соседи? Это плохое место. Тихо проговорила Грейс, я бы не стала возвращаться. Все уставились на девочку. Она сидела чуть поудаля от остальных и так плотно закуталась в одеяло, что в полумраке была похожа на мумию. Она долго не участвовала в разговоре, слушая iPod, но теперь вынула из ушей наушники, обхватила себя руками и, округлив глаза, осматривала комнату. — Я заглянула в их шкаф для одежды, — сказала Грейс. — В комнате, где родители спали. Вы знаете, что у него было 16 ремней? Шестнадцать кожаных ремней, каждый висит на своем гвоздике, А еще там толстая веревка. Зачем хранить веревку в шкафу для одежды?» Арло нервно хихикнул. «Ничего, кроме как детям до шестнадцати на ум не приходит». Элейн легонько шлепнула его. «Не думаю, что он был добрым человеком». Грейс смотрела в темноту, щурясь от яркого огня. «Может, его жена и дети сбежали?» «Улучили момент и сбежали». Девочка помолчала. «Если им удалось...» Если он не нашел и не убил их. Маура поежилась под шерстиным одеялом, даже виски не спасал от морозной стужи. Казалось, холод снова прокрался в комнату. Арло потянулся к бутылке. Фу ты! Если вы намерены рассказывать страшилки, лучше заранее принять успокаивающего. Ты уже достаточно принял, заметила Элейн. Чья теперь очередь рассказывать страшилки у костра? Арло посмотрел на Мауру. Учитывая вашу работу, у вас, наверное, куча таких историй в запасе. Маура покосилась на Грейс, которая вновь погрузилась в молчание. Если все это напугало даже меня, — подумала она, — то каково сейчас тринадцатилетней девочке? Я считаю, сейчас не самое подходящее время для страшных историй, — возразила она. В таком случае, как насчет веселых историй? Патолога-анатома умеют травить анекдоты из области черного юмора. Маура понимала, что ему хочется скоротать время до утра, чтобы не думать о пугающей пустоте вокруг, но она не была настроена на веселье. «В моей работе нет ничего смешного», — ответила она, — «вы уж мне поверьте». Все надолго замолчали. Грейс подсела поближе к камину и смотрела в огонь. «Лучше бы мы остались в гостинице. Мне тут не нравится». «Мне тоже, милая», — сказала Элейн. «На меня этот дом ужас наводит, аж мурашки по коже». «Ну, не знаю», — вмешался Дуд, умевший во всем находить хорошее. «Дом крепкий, добротный. Он многое может рассказать нам о людях, которые в нем жили». Элейн ответила презрительной усмешкой. «И страдали отсутствием вкуса, если судить по мебели?» «И по еде», — добавил Арло, указывая на пустую банку из-под свинины с фасолью. «Однако ты уминал ее за обе щеки. «Заметь, Элейн, в экстремальных условиях. Чего не сделаешь, чтобы остаться в живых?» — А вы видели одежду в шкафах? — Клетка с полоской, да воротнички под горло. Одежда первопоселенцев. — Погоди-ка, погоди-ка. — Я уже мысленно рисую портреты этих людей. — Арло прижал пальцы к вискам и нахмурился, как брахман, пересказывающий свои видение. — Я вижу американскую готику, — подсказал Дук. — Примечание. Американская готика... 1930 год. Картина американского художника Гранта Вуда, 1891-1942 годы. На ней на фоне деревянного дома изображен пожилой лысеющий фермер с вилами в руках и его блондинка-дочь с сурово поджатыми губами в старомодном переднике. Конец примечания. — Нет деревенщина в Беверли-Хиллз, — сказала Элейн. Примечание. Деревенщина в Беверли хиллз 1993 год, американская комедия Пенелопе Сфирис, родилась в 1945 году, основанная на одноименном сериале 1960-х годов. Конец примечания. Эй, мамуля! заговорил Арло, растягивая слова. Подай-ка мне еще плошку этой бельчатины! И трое старых друзей расхохотались. Их веселье подогревалось выпитым виски и возможности безнаказанно посмеяться над людьми, которых они в глаза не видели. Маура даже не улыбнулась. — А вы что видите, Маура? — спросила Элейн. — Ну уже, Ну, — подзуживал Арло, — присоединяйтесь к игре. — Кто, как вы думаете, эти люди? Маура оглядела комнату с голыми стенами, единственным украшением которой был портрет темноволосого мужчины с гипнотическим устремленным ввысь взглядом. Здесь не было ни занавесок, ни милых безделушек, а книги все до одной практические пособия. Ремонт дизельного двигателя, основы слесарного дела, руководство по домашней ветеринарии. Женщина не была здесь хозяйкой, это не женский мир. — Всем тут управлял только он, — сказала Маура, — супруг. Остальные заинтересовались, надеясь услышать продолжение. — Видите, какое все холодное и практичное в этой комнате? Нет даже намека на женское присутствие. Как будто ее не существовало, как будто она была невидимкой. Женщина, которая ничего не значит, которая чувствует себя пленницей и находит утешение в виске. Маура замолкла, вспомнив почему-то о Даниэле, и Ее взгляд затуманился от слез. И я тоже пленница. Пронеслось у нее в голове, поймана в силки любовью, и не могу вырваться. И, может быть, я... Точно так же, отгорожена от мира в собственной долине. Она смахнула навернувшуюся слезу и увидела, что все взгляды устремлены на нее. — Ну и ну! — добродушно протянул Арло. Психоанализ дома! Вы спросили меня, что я думаю. Маура допила остатки виски и решительно поставила стакан на пол. Он глухо звякнул. — Я устала. Пойду спать. — Нам всем надо поспать, — сказал док. Я какое-то время посижу тут, буду поддерживать огонь в камине. Нельзя, чтобы огонь погас, поэтому я предлагаю сменяться. — Я следующий несу вахту, — вызвалась Элейн. Она свернулась калачиком у огня и плотнее закуталась в одеяло. — Разбуди, когда придет моя очередь. Половицы поскрипывали, пока они укладывались на ночлег, пытаясь поудобнее устроиться на домотканом ковре. Даже несмотря на жарко пылающий камин, в комнате было холодно. Маура накинула одеяло прямо поверх куртки, и спален принесли подушки. Та, что досталась Мауре, пахла потом и лосьоном после бритья, подушка хозяина. С этим запахом она и уснула. Ей снился темноволосый мужчина с каменным взглядом. Во сне он склонился над ней и долго смотрел на нее спящую. Маура чувствовала угрозу, но не могла пошевелиться, не могла защититься, ее сковал сон. Задыхаясь, она проснулась с круглыми от ужаса глазами с гулко бьющимся сердцем. Никто над ней не стоял. Маура смотрела в темное пустое пространство. Одеяло с нее сползло, и в комнате было холодно. В камине дрова почти совсем прогорели, осталось лишь несколько тлеющих головешек. Арло храпел, привалившись спиной к камину и, свесив голову на грудь, он не уследил за огнем. Дрожа и чувствуя, как занемело тело после сна на холодном полу, Маура поднялась и подбросила полено в камин. Дерево занялось почти сразу, и вскоре огонь уже весело потрескивал, а по комнате разливались приятные волны тепла. Маура недовольно покосилась на Арло, но тот даже не пошевелился. «Бесполезно», — подумала она. «На них ни в чем нельзя положиться, даже за огнем последить не могут». Напрасно она связалась с этой компанией. Она устала от плоских острот Арло, от нытья грез, и от неисправимого оптимизма Дуга. А Элейн внушала ей смутную тревогу. Хотя она не могла сказать, почему. Маура вспомнила, каким взглядом Элейн смотрела на нее, когда Дуг кинулся обнимать ее на дороге. «Я самозванка, не принадлежу к их слаженному квартету», — думала она, — «и Элейн сердится на меня». Огонь пылал вовсю, жарко и ярко. Маура посмотрела на свои часы, было четыре часа утра. Как раз ее черед принимать вахту, так что все равно ей не спать до рассвета. Она встала, потянулась и краем глаза заметила какой-то отблеск возле оранжевого пламени. Подойдя ближе, она заметила сверкающие капельки влаги на деревянном полу. Потом в противоположном конце комнаты, где сгущались тени, увидела белесое пятно. Кто-то открывал дверь, и в дом нанесло снега. Она подошла к двери, где снег еще не растаял, и уставилась на тонкий белый пушистый слой. На нем был четко виден отпечаток ботинка. Маура обернулась и быстро оглядела комнату, мысленно пересчитывая спящих. Все на месте, все спят. Дверь была не заперта. Никто не потрудился на ночь за один из засов. Да из какой стати? От кого тут запираться? Маура до упора задвинула засов и посмотрела в окно. Хотя в комнате стало теплее, а она набросила на плечи одеяло, ее колотило зноб. Ветер завывал в трубе, снег бился о стекло. За окном было темно, она ничего не могла разглядеть. Но что, если кто-то там смотрит сейчас на нее, на одинокий силуэт у окна, обрамленный светом камина? Маура отошла от окна и дрожа села на ковер. Снег возле порога растаял, а с ним исчез и таинственный след. Может, дверь ночи сама распахнулась? Кто-то из них пошел закрывать ее и оставил свой след. Может, кто-то выходил во двор по малой нужде или проверял погоду. Сон как рукой сняла. Маура сидела и смотрела, как ночь постепенно сменяется рассветом, а чернота за окном уступает место серому утру. Ее спутники спали, как убитые. Когда Маура встала подбросить поленьев в огонь, она увидела, что дров почти не осталось». Во дворе под навесом была сложена целая поленница, но там дрова, вероятно, сырые. Чтобы они успели просохнуть, нужно, чтобы кто-то сходил прямо сейчас и принес в дом целую охапку. Маура посмотрела на своих мирно спящих спутников и вздохнула. «Этот кто-то буду, конечно же, я». Она надела ботинки, натянула перчатки, закутала нижнюю часть лица шарфом и отодвинула засов на входной двери. Приготовившись мерзнуть, вышла наружу и плотно закрыла за собой дверь. Ветер свистел на крыльце, бил в лицо колючими иглами. Поскрипывали качели. Глянув вниз, Маура не увидела никаких отпечатков. При таком ветре какие могут быть следы? Термометр на стене показывал 11 градусов ниже нуля. Оказалось, что намного холоднее. Лестница потонула в сугробе. Маура нащупала ногой то, что казалось первой ступенькой. Хотела идти дальше, но ступня соскользнула, и она кубарем покатилась в снег. От удара гудела спина, боль отдавалась в голове. Какое-то время Маура сидела, оглушенная, моргая от яркого утреннего света. Первые лучи солнца озарили мир, они казались ослепительно яркими. Ветер бросил ей в лицо морозную пыль, и она чихнула, от чего голова разболелась сильнее. Маура встала и отряхнула брюки. Прищурившись, оглядела заснеженные крыши домов. Между двумя рядами зданий тянулась девственно чистая снежная полоса, так и хотелось первой пройтись по этой идеальной нетронутой поверхности. Но Маура отказалась от этой мысли и направилась за угол дома, утопая в сугробах по колено. Ей нужна была поленница».